Я всегда мог иметь любой из трех сортов мяса – козлятину, голубей или черепаху. А с прибавкой изюма получался совсем уже роскошный стол. Словом, как неплачевно было мое положение, все-таки у меня было за что благодарить Бога. Во время этого путешествия я делал не более двух миль в день.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 Я воткнул в землю высокую веху, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз я приду сюда с другой стороны и таким образом закончу обозрение моего острова. Во время этого путешествия моя собака вспугнула козленка и бросилась на него. Но я вовремя подбежал и отнял его живым. Мне хотелось взять его с собой. Я давно уже мечтал приручить пару козлят и развести стадо коз, чтобы обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут все запасы пороха и дроби.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 гамаке. Это путешествие и бесприютная жизнь так меня утомили, а здесь меня окружало столько удобств, и так было уютно, что я решил никогда больше не уходить из дома далеко, покуда мне суждено будет оставаться на этом острове. С неделю я отдыхал и отъедался после моих скитаний. Большую часть этого времени я был занят трудным делом. Устраивал клетку для моего попки, который становился совсем ручным и очень со мной подружился. Затем я вспомнил о своем бедном козленке и решился сходить за ним. Я застал его там, где оставил. Он почти умирал с голоду. Я нарубил сучьев и веток и перебросил ему за ограду. Когда он поел, я хотел было вести его на веревке, как раньше, но от голоду он до того присмирел, что побежал за мной, как собака.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 Горе и радость я понимал теперь совершенно иначе. Не те были у меня желания, страсти потеряли свою остроту. То, что в момент прибытия сюда и даже в течение этих двух лет доставляло мне наслаждение, теперь для меня не существовало. Таково было состояние моего духа, когда начался третий год моего заточения».